бы еще умел так писать стихи. А перечитав Марион Делорм, объявил, «Я отдал бы год жизни за каждый из этих великолепных актов, но тем не менее я испытываю Гюго только восхищение, живейшую дружбу и ни крупицы зависти». И он был вполне искренен, настолько искренен, что, прочитав Марион Делорм, захотел переписать свою новую пьесу в стихах «Карл VII у своих вассалов» розой. Однако актеры отговорили его от этой затеи, и 20 октября 1831 года состоялась премьера в Одеоне с величественной мадемуазель Жорж в главной роли. Еще один сюжет, который он заимствовал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 Импозантная мадемуазель Жорж играла Бранжеру, женщину 25 лет, хрупкую и бледную, роль явно рассчитанную на Мари Дурваль. Красавец Локуа исполнял роль молодого араба Якуба роль, рассчитанную на Бокажа. Этим объяснялись все недостатки постановки. Дневник Фонтане. Пьеса гораздо ниже обычного уровня Дюма. Это отелло «Шиворот на выворот», вокруг которого накручено не весь сколько классических и романтических перепевов. Своеобразие ее, своеобразие инкрустации. По стилю она эклектична и орнаментальна.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 Основатель известного пансиона Ижак Беден, банкир, увлекающийся литературой, принесли ему черновой набросок драмы Ричард Дарлингтон.